Глава 14 Пока точно сказать не могу, Аркадий Викторович. Честно ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал успокаивающе. Картина нетипичная, но не волнуйтесь, мы обязательно разберемся. Сейчас я назначу вам дополнительные, более углубленные исследования. А пока кислородная маска. Дышите глубже. Я вызвал медсестру и распорядился насчет кислорода. можно было делать бронхоскопию, осмотр бронхов изнутри с помощью специального зонда. И, возможно, биопсию. Взять кусочек ткани легкого на анализ. Рискованно учитывая его состояние. А это был единственный способ заглянуть внутрь этого тумана. И понять, с чем я имею дело. И сделать это нужно было быстро. Пока медсестра устанавливала маску, Я еще раз посмотрел его анализы на планшете. Итак, что мы имеем? Кровь кричит о неспецифическом воспалении. Сои и целиактивный белок зашкаливают. Но при этом посевы крови на бактерии абсолютно чистые. Значит, это не сепсис. За последние сутки присоединилась одышка. И я отчетливо слышу крепитацию. Характерный хрустящий звук в нижних отделах легких. Рентген показывает диффузное снижение прозрачности по типу матового стекла. Похоже на типичную пневмонию, вызванную, например, микоплазмой или легионеллой. Но есть НО. И этих НО слишком много. Во-первых, лихорадка у него циклична. Температура то подскакивает до 40, то падает почти до нормы. При классической пневмонии она была бы постоянной. Во-вторых, как я выяснил, из анамнеза. И вы уже давали курс мощных антибиотиков до поступления к нам. Без малейшего эффекта. Это не инфекция в классическом ее понимании. Это реакция. Гипериммунный ответ. Его организм не борется с захватчиком. Он сходит с ума, атакуя что-то, с чем постоянно контактирует. Что-то, что попадает в него извне. И тут все сходится. Его работа. Архив. «Аркадий Викторович», — я подошел к нему, — «скажите, в архиве, где вы работаете, там очень пыльно?» Он с трудом кивнул, не снимая маски. «Ужасно, доктор. Вентиляции почти нет. Некоторые стеллажи не разбирали, кажется, со времен императора Павла. Пыль там вековая». Из-за маски его голос звучал приглушенно, но слова разобрать удавалось. «А грибок, плесень на стенах или документах замечали? Черные, зеленоватые пятна?» «Да». Его голос под маской звучал глухо. «Полно. Особенно в дальних хранилищах. Пахнет сыростью и тленом». Я кивнул. Моя рабочая гипотеза укреплялась. «Скорее всего, это какая-то редкая агрессивная инфекция». Возможно, грибковая, подхваченная из архивной пыли. Она не определяется стандартными посевами устойчиво устойчива к обычным антибиотикам. Я открыл его электронную карту и внес новые назначения. «Я назначу вам курс более мощных антибиотиков резерва», сказал я, скорее для медсестры, которая как раз вошла в палату. «И нам нужно будет провести бронхоскопию, чтобы взять образцы непосредственно из легких». Я чувствовал себя как детектив, который, по паре незаметных улик, вышел на след преступника. Осталось только поймать его за руку. Пока это не принесло мне ни капли живы. Но дало кое-что другое. Доказательство в том, что я на правильном пути к разгадке этой медицинской тайны. Я покинул палату Синявина, оставив его на попечение медсестер и кислородного аппарата. Теперь деловая часть программы восстановление справедливости, и, что важнее, получение заслуженной благодарности. Путь в ВИП-крыло, где нежился спасенный мной граф, лежал через центральный, самый оживленный коридор хирургического отделения. Именно там, на самом видном месте, мой фамильяр решил устроить представление. Автоматические двери, гордость клиники, установленные по последнему слову магической техники, вдруг сошли с ума. Они начали открываться и закрываться с бешеной скоростью, издавая отчаянное механическое жужжание и громкое щелкание, будто кастаньета великана. «Что за чертовщина?» — взвизгнула пожилая медсестра, прижимая руки к сердцу, едва успев отскочить от тоновящих ударить ее створок. На той стороне стоял санитар с каталкой, на которой лежал пациент. Видя происходящее, он не решался пройти. Мне эта причина была известна. В воздухе у потолочного механизма дверей мелькнула полупрозрачная тень. Нюхаль, мой заскучавший фамильяр, сел на дачке движения и с упоением раскачивался на нем, как маятник в часах сумасшедшего часовщика. — Прекрати немедленно! — мысленно приказал я. — Ты привлекаешь слишком много внимания. Костяная ящерица на мгновение материализовалась, чтобы я ее точно увидел, высунула свой язык и снова исчезла. Откуда у язык, я бы тоже хотел знать ответ на этот вопрос. Похоже, что после ритуала это единственная часть, которую он таки смог отрастить. Двери продолжили свой безумный ритмичный танец. Нюхаль явно наслаждался произведенным эффектом. «Опять эти новомодные штучки барахлят!» — проворчал проходивший мимо пожилой хирург. «Говорил же Морозова, ставьте обычные деревянные двери». «Надежный, без фокусов. Но нет, подаваем магический прогресс». Я подошел к пульту управления на стене и сделал вид, что с глубоким знанием дел, изучая сложные руны настройки. «Похоже, сбой в основной магической матрице», — авторитетно заявил я собравшийся собравшейся небольшой толпе. «Датчик движения перегрелся от частого использования и вошел в резонанс контуром обратной связи. Классический случай». С этими словами я случайно задел пальцем нужную комбинацию рун, отвечающую за аварийную перезагрузку системы. Двери в последний раз жалобно щелкнули и замерли в открытом положении. Вот так-то лучше. Выдохнул санитар, выкатывая свою дребезжащую каталку через двери. Спасибо, доктор. Вы нас просто спасли. Всегда, пожалуйста. Кивнул я и не дожидаясь дальнейших благодарностей, свернул в боковой Менее людный коридор, ведущий к вип-крылу. Только там, убедившись, что вокруг никого нет, я мысленно позвал своего проказника. Нюхаль с гордым видом материализовался у моего плеча и победно защелкал челюстями. В его костяных лапках я заметил блестящую авторучку золотым пером. Видимо, трофей, стащенный с пульта управления. Пока все смотрели на двери. Кажется, он решил, что представление прошло на ура. Я забрал у него авторучку. «Я понимаю, что тебе скучно, мой маленький костяной террорист», сказала тихо. «Но постарайся больше так не делать. Это мир людей. Они боятся того, чего не понимают. Я не знаю, что они с тобой сделают, если обнаружат. В лучшем случае попытаются разобрать на сувениры. В лучшем вызовут экзорциста. И ни тот, ни другой вариант мне не нравится». Нюхаль виновато опустил череп. Выхватил у меня трофейную ручку и спрятал за спину. Думаю, до него дошло. Так, ладно, герой дня. Спас санитар от сбесившихся дверей. Может, и за это полагается какая-то благодарность? Хотя вряд ли мелкая услуга. Но мне нужна была крупная рыба. Я шел прямо к ней. Переход из обычного отделения в VIP-блок был подобен мгновенной телепортации между мирами. За двойными дверями из полированного дуба который бесшумно открыл лакей в ливрее, казенная плитка сменилась мягкими персидскими коврами, тусклая побелка, дорогими шелковыми обоями, стесненным узором. А резкий запах лорки и лекарств уступил место тонкому аромату сандала и каких-то дорогих благовоний. Первое, что бросалось в глаза, гигантская хрустальная люстра, размером с небольшую карету. Она висела в центре холла отбрасывая мириады радужных бликов на позолоченные рамы картин. Интересно, сколько настоящих жизненно важных лекарств можно было бы купить на стоимость одной этой безделушки? Пару сотен курсов редких антибиотиков для бедняков из инфекционного отделения? Или может полностью оборудовать операционную в обычной, неэлитной части клиники? Вопросы, конечно, риторические. На стенах висели портреты благотворителей. Купцы первой гильдии, промышленники, один великий князь Ржевский. Все с одинаковыми, самодовольными, сытыми физиономиями людей, которые уверены, что купили себе место не только в этой жизни, но и в следующей. Мимо, бесшумно ступая по ковру, прошла медсестра в идеально накрахмаленном калате. На ней были дорогие серги, которые явно не входили в стандартную униформу, и стоили больше, чем большинство врачей зарабатывали за год. А вот и ответ на вопрос о благодарности. Эти пациенты не благодарят, они платят. Для них спасение жизни это просто еще одна дорогостоящая услуга, как стрижка у модного цирюльника или покупка новых сапог. И чаевые соответствующие. Многие в Белом Покрове мечтают попасть работать в VIP-блок, но получается далеко не у всех, и отнюдь не у самых лучших. Отбор туда был весьма своеобразным. Палата графа Акропольского. Больше напоминал кабинет министра, чем больничную комнату. Сам граф полулежал в огромной кровати, подложив под спину гору подушек и с хмурым видом листал какие-то финансовые документы. Мужчину лет 60, с каленым адутловатым лицом и брезгливо поджатыми тонкими губами. Увидев меня, он даже не поднял головы. — То вы, что вам нужно? — спросил он тоном, каким обычно разговаривать с назойливой прислугой. «Говорите быстрее, у меня мало времени». «Доктор Пирогов», — приставился я, спокойно подходя ближе. «Я ассистировал на вашей вчерашней операции. Хотел справиться о вашем самочувствии». «А, вы тот самый», — он, наконец, удостоил меня взглядом, которым не было ничего, кроме холодного безразличия, «который ворвался в операционную». «Мне доложили. Я счел необходимо вмешаться», — поправил я. Ситуация выходила из-под контроля. «Ситуация всегда под контролем, когда работают профессионалы», — отрезал Акропольский, возвращаясь к своим бумагам. «Вы удовлетворили свое любопытство. Можете идти». Он даже не предложил мне присесть. Я остался стоять посреди его роскошной палаты. «Ваше сиятельство». Я не сдвинулся с места. «Я рад, что операция прошла успешно». «Но я думаю, вы должны знать, что первичный диагноз хирургов был ошибочным. Они искали проблему не там». Он медленно поднял голову. В его глазах мелькнул интерес, смешанный с раздражением. «И что же? Вы? Простой ассистент. Оказались у меня целые бригады во главе с заведующим хирургией. Я просто заметил то, чего не заметили они». Я пожал плечами. «И это спасло вам жизнь. Наступила тишина». Он смотрел на меня долгим, тяжелым взглядом. «Вы пришли за благодарностью, молодой человек?» Наконец спросил он. «Я пришел убедиться, что вы понимаете, что на самом деле произошло». «Я понимаю одно...» Он снова взял в руки свои бумаги. «Я плачу этой клинике огромные деньги, чтобы меня лечили лучшие врачи. И они выполнили свою работу, а вы свою. На этом разговор окончен». Я сохранил на лице маску вежливого почтения, но внутри закипала холодная, спокойная ярость. Ах ты, старый напыщенный хрыч. Вот она, логика аристократа. Все вокруг просто оплаченная прислуга, которая обязана исполнять свои функции. Павар готовить, лакей подавать, врач спасать. Никакой благодарности, только расчет. Свою работу, значит. Ну что ж, посмотрим, как ты запоешь через пару часов. Конечно, ваше сиятельство. Я почтительно склонил голову. Позвольте мне только проверить ваши показатели. Это протокол. Я подошел к медицинскому монитору у его кровати. Последняя модель с магическими датчиками и сложной рунической панелью управления. Делая вид, что с глубоким вниманием изучаю показания, я незаметно провел пальцем по рунической панели, нася крошечная, но ключевое изменение в алгоритм датчика. Гидратации. Просто сдвинул нулевую точку до упора вниз. Никакой угрозы жизни это не несет. Все в полном порядке, объявил я. Рекомендую вам больше пить воды для скорейшего становления. Мне уже сказали это десять раз, проворчал граф, снова принимаясь за свои документы. Идите, не мешайте мне работать. Я откланялся и вышел. У двери меня уже ждал невидимый нюхаль я почувствовал как он с довольным видом ткнулся мне в ногу а затем в моей руке материализовался тяжелый и с дорогой кожи кошелек графа я усмехнулся и не заглядывая внутрь спрятал добычу во внутренний карман халата молодец прошептал я мысленно возместим так сказать моральный ущерб а теперь смотри представление Не прошло и минуты, как из палаты донесся возмущенный, почти панический вопль. «Что за дьявольщина?» Монитор не просто пищал. Он выл, как раненый зверь, заливая палату тревожным красно-мигающим светом. Граф судорожно нажимал на кнопки, пытаясь отключить тревогу, но писк только усиливался. «Медсестра! Техника! Кто-нибудь?» — кричал он. Я спокойно шел по коридору, подсчитывая в уме. После каждого глотка воды, который он будет делать по рекомендации врачей, умные датчики будут фиксировать критическое изменение уровня жидкости в организме и запускать тревогу. Отключить ее можно было только полной перезагрузкой системы. А это часа три работы техника и сервисной службы. А ведь граф мог этого избежать, если бы просто поблагодарил врача. Но нет, он не такой человек. И моя шалость станет ему уроком. Спускаясь обратно в свое родное терапевтическое отделение, я чувствовал себя почти отдохнувшим. После стерильной, вычурной, роскошеви блока терапия казалась почти домашней. Тот же привычный запах лекарств, та же деловитая суета медсестер, те же недовольные лица пациентов, и, конечно же, тот же Волков, который, словно дурной знак, снова попался мне на пути. Он стоял у окна, что-то с покровительственным видом объясняя пожилому пациенту в дорогом халате. «Петр Семенович, уверяю вас, это всего лишь возрастные изменения». Вещал он громко, чтобы все вокруг слышали его мудрость. «Мышцы теряют эластичность, связки ослабевают. Примите эти таблетки, и через неделю будете как новенький». Пациент — крупный краснолицый мужчина с массивным перстнем на пальце, недовольно хмурился. «Какие, к черту, возрастные изменения? Мне всего 55, и боли не проходят уже месяц. От ваших таблеток только изжога». Время вмешаться. Я подошел ближе, делая вид, что просто иду мимо в ординаторскую. «Прошу прощения, коллеги», — сказал я, останавливаясь. Но случайно услышал о болях. Очень уж характерные жалобы. Могу я взглянуть. Волков побагровел. Он понял, что я делаю. Я вмешивался в его работу на его территории, на глазах у его пациентов. «Пирогов, не лезь не в свое дело! Я сам разберусь!» Тихо прошепел он. Я полностью проигнорировал его выпад и повернулся к пациенту. «Коллега, я просто хочу помочь!» «Где именно болит, Петр Семенович?» «Вот здесь, в паху!» Пациент ткнул пальцем. «И в ногу отдает, особенно когда кашляю!» Я присел на корточки и аккуратно пропальпировал указанную область. Активировав зрение на долю секунды, я увидел то, что я ожидал. Не просто выпячивание, а ослабленную почти прозрачную стенку брюшной полости, через которую под давлением внутренних органов наружу рвалась петля кишечника. Классическая паховая грыжа, которую этот идиот не смог диагностировать потому что, видимо, даже не удосужился нормально осмотреть пациента. «Паховая грыжа», — констатировал я, поднимаясь на ноги, причем застарелая. Удивляюсь, как вы так долго терпели боль. «Грыжа?» — пациент изумленно уставился на Волкова. «А ты, шарлатан, говорил мне растяжение и впичкал меня таблетками от ревматизма. Требуется особое комплексное лечение», — продолжил я, обращаясь к пациенту, но глядя прямо на Волкова который открывал и закрывал рот, как выброшенная на берег рыба. Специальные упражнения и процедуры. И вам, Петр Семенович, несказанно повезло. Доктор Волков наш лучший специалист именно по таким случаям. «Правда?» — обрадовался пациент. Волков открыл было рот, чтобы возразить, но я опередил его, не дав ставить ни слова. «Абсолютно!» — я говорил с максимальным воодушевлением. Особенно эффективны грязевые аппликации на пораженную область. Доктор Волков разработал собственную уникальную методику. Он лично, вручную, накладывает теплую лечебную грязь и проводит глубокий восстанавливающий массаж. Процедура, конечно, деликатная, требует полного доверия между врачом и пациентом, но крайне действенная. Превосходно! Пациент, который, судя по всему, был каким-то влиятельным купцом, схватил Волкова за руку. «Тогда начнем. Я готов платить любые деньги. За уникальную методику не жалко». «Я... Но...» — заикался Волков, бросая на меня взгляд полный чистой, концентрированной ненависти. «Я не специалист по грязям». «Никаких «но!» — рявкнул купец. «Вы же специалист, или доктор Пирогов ошибается». Н «Нет, конечно, я специалист», — выдавил из себя Волков. «Вот и славно!» — просиял пациент начнем сегодня же ежедневная процедуры минимум месяц и не забудьте грязь должна быть особой теплой консистенции иначе как сказал доктор пирогов эффекта не будет невежливо откланялся оставляя волкова наедине с его новым, восторженным и очень требовательным пациентом месяц ежедневный интимной возни с грязевыми компрессами на чужих паховых грыжах достойная плата за утреннюю подставу И это только начало, Егор. Только начало. Я с чувством глубокого удовлетворения направился в ординаторскую, чтобы закончить с бумагами. Моя утренняя смена в терапии подходила к концу. Еще пару минут, и я смогу вернуться в свой тихий, упорядоченный мир. Работа с живыми была продуктивной с точки зрения пополнения сосуда, но выматывала. Их эмоции, страхи, капризы. Все это создавало ненужный шум. С мертвыми была благодатная тишина. Я уже предвкушал, как спущусь в прохладу морга, надену фартук и приступлю к честной, понятной работе, когда у лестницы, ведущей в подвал, меня перехватила Елизавета Золотова. Она явно поджидала меня. Рядом с ней стояла дама лет 50. Дорогое, но строгое платье, идеальная укладка, нитка жемчуга на шее. Но за всей этой ухоженностью я сразу заметил нездоровый, почти лихорадочный румянец на щеках и едва заметную дрожь в пальцах, сжимающих маленькую сумочку. — Доктор Пирогов! — поскликнула золото с театральной радостью. — Как удачно! Я как раз хотела вас искать. Познакомьтесь, это маринович Вячеславовна Воронцова, моя дорогая подруга. Интересная дружба. Лет пятнадцать разницы в возрасте. Впрочем, в их кругах дружба измеряется не годами, а каратами в бриллиантах и количеством нулей на банковском счету. Рад знакомству, я вежливо поклонился. Марина жалуется на здоровье, продолжила Золотова, бере меня под локоть. А я и сказала, что у нас лучший диагност, просто гений! Внутренний оживился. Новый пациент, новый потенциальный источник живы, особенно если судить по ее ауре в уже виднелась какая-то неприятная дисгармония. «Что вас беспокоит, Марина Вячеславовна?» Спросил я с самым профессиональным участием, на какой был способен. «Знаете, доктор...» Марина смущенно улыбнулась. «Все как-то не так. Иногда лицо так краснеет, приливы жара, как будто стыдно становится ни с того ни сего. А причины нет. И дыхание иногда перехватывает. Я, конечно, понимаю возраст. «Наверное, климакс начинается. Мое воодушевление улетучилось, как дым. Банальная менопауза. Приливы, ахикардия, вазомоторные симптомы. Скучно. Полпроцента живы максимум. И то, если она будет очень благодарна за совет попить чай с ромашкой. Классические симптомы менопаузы», — констатировал я, уже теряя интерес. «Вам следует обратиться к гинекологу-эндокринологу» для подбора заместительной гормональной терапии. «Вот видишь, Мариночка», — с облегчением начала золото, «я же говорила, ничего страшного». «Это не то», — тихо, но твердо перебила ее Воронцова. «Потому что...» — она не договорила. Ее глаза внезапно закатились, слова оборвались на полу и тело обмякло, как тряпичная кукла. Я едва успел сделать шаг и подхватить ее, не дав удариться головой о мраморный пол.